Глава седьмая. Системную надпись смахнуть не удалось. Я даже попытался оставить бумажку на столе и выйти в другую комнату. Нет, она активировалась и выключаться не хочет. Отказаться? Но система четко дала понять, что это на вид ценная награда, одноразовая. И снова системный бред. Нахрена так делать? В чем смысл этого жесточайшего издевательства над логикой? Мне нужно больше информации. Что такое испытание? Может, там просто в шашке надо будет с неандертальцем сыграть? Или в баскетбол с гномами? Маловероятно, конечно, но лучше уж так. Какое-то странное чувство намекает, что там не будет все так просто. Готов ли я? Вот и не знаю. Только недавно восстановился, да и то не полностью. Спать вроде не хочу, но не сказать, чтобы я прямо бодрый. В любом случае выбора нет. Да черти тебе дери! До начала испытания осталось 9 часов, 21 минута, 35 секунд. Ага, хлопнул я в ладоши и поднялся с кресла. Про оружие ты и забыл. Броня вроде в порядке, а махать нечем. Как хорошо, что для таких идиотов, как я, есть время на подготовку. Или, возможно, это время для набора большего количества испытуемых. Хоть бы это был турнир по шашкам. В идеале, в поддавки. Несмотря на то, что мне дико лень, хочется спать, да еще и практически весь обзор закрывает надпись, я отправился в мастерскую. Даже в позднее время там продолжается работа. Люди хотят как можно скорее сделать свою жизнь чуточку безопаснее. Пашу, как обычно, нашел без труда. Он будто сидит где-то в коморке и смотрит в камеры постоянно. Либо кто-то из мексов сообщает ему. В принципе, мне без разницы. Обсудили с ним, какое оружие они смогут сделать за ночь. Так как я не представляю, какие противники будут на испытании, да и вообще, будут ли они, решили сделать щит. Да, шрапнелью из наручей не воспользуешься, но зато от кого-то дальнего боя можно будет защититься. Топор это в любом случае моя слабость, да и эффективно более чем. А давай мы тебе из инпланетного камня его сделаем. Как бы, между прочим, поинтересовался Павел, не отрываясь от записей. «Какой камень?» — удивился я. Единственный, что помню, — это который гмуны притащили, но, по словам Андрея, запасы того материала украла Ира. Да, монососущий который. У нас завалялся кусок. Даже не знаю, как назвать. Наверное, костет. Мужчина, наконец, поднял на меня глаза. «Материал там прочный». «Попробуем сделать тебе топорик», — улыбнулся он и снова вернулся к записям. Или рисованию, я не заглядывал к нему в блокнот. Что ж, дело хорошее. Напомнил мужчине о том, что времени у меня максимум 9 часов, а в идеале меньше, на что он уверил меня, что все будет точно в срок. Но в срок так в срок. А у меня есть еще одно дело, которое давно пора было сделать. Виктор сидел в комнате один и пялился в давно погасший монитор. Я постоял некоторое время при входе и легонько постучал по двери, чтобы тот обратил на меня внимание, но мужчина словно завис. Ушел в свои мысли. Но я пришел не нагло лезть ему в голову, а просто поговорить. «Ты как? Сильно потрепали? А?» «Да ничего, много кому досталось больше». Виктор развернулся в кресле. и я, наконец, смог разглядеть его повнимательнее. На его голове волос не осталось совершенно. Лицо все обожжено, руки плотно обмотаны бинтами, сквозь которые бурыми пятнами проявилась сукровица. Ни хрена себе. Думал, огонь тебя не берет. Удивленно пробормотал я, когда вдоволь налюбовался его травмами. Мужчина хотел было повернуться обратно к выключенному экрану, но я его остановил. «У тебя есть вопросы?» «Задавай». «Скоро я отправлюсь на рискованное мероприятие и даже не представляю, когда вернусь». «Да нет вопросов. Разве что один. Почему мы у камня этого сраного все-таки встали?» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Почему не ушли?» Ну, я шумно выдохнул и снова почесал затылок. Хотя я и шел сюда исключительно для того, чтобы рассказать все, морально готовился, но оказался не готов. Минуту мы простояли в полной тишине, и все это время Виктор спокойно, но очень внимательно смотрел мне прямо в глаза. А я же не знал, куда деть свой взгляд. Хорошо, если бы до камня добрались зомби, мне не жить, а если мне не жить, то и вам тоже. Это объективно. А так мы потеряли несколько человек, зато у остальных появился шанс на выживание. Как-то так. Мертвецы пришли именно за камнем, «Несколько?» «Девятнадцать, Лёх! Ты даже посчитать не удосужился!» Он даже привстал с кресла, но его лицо сразу скривилось от боли, он устало плюхнулся обратно. «Это наши люди! Я их знал!» Продолжил он тихим, обессилевшим голосом. «Общался буквально вчера. Они рассказывали о своих страхах, переживали, строили планы на будущее. У кого-то из них дети остались сиротами. И ты говоришь, несколько?» Ты мог бы хоть сразу сказать, зачем это все. Я бы тебя не бросил. Да и многие тоже. Мог бы, ты прав. Но не сказал. Так или иначе, правду ты теперь знаешь. Можешь хоть всем рассказать. Это нападение не последнее. И в следующий раз будет сложнее. Я замолчал, не закончив мысль. А смысл что-то доказывать? Рассказывать про свои грандиозные планы? Махнув рукой, я развернулся. И вышел на улицу. В лицо ударила ночная прохлада. По телу пробежала волна мурашек, и я, поежившись, медленно побрел по пустынной, слабо освещенной узкой улочке. По бокам от меня все было засажено деревьями и кустами. А потому свет фонарей практически не проникал вниз. Гулял бы так до утра. Подняв взгляд наверх, засмотрелся на звездное небо. С тех пор, как человечество полностью прекратило свою индустриальную деятельность, остановились заводы, автомобили, котельные, оно стало прозрачным, словно стекло. Нет больше этого вездесущего смога, что расползается в разные стороны от столицы. Яркий рощерк на полнеба заставил меня остановиться. Последний раз видел такое в детстве. По идее, надо желание загадать. Вот только я не представляю, чего хочу. Выжить? Как-то неопределенно. Стать сильным? Вроде и так ничего такой. Остановить систему? Вот разумное желание. Но я этого не хочу. Я бы предпочел отключить ту ее часть, что постоянно срет нам, живым, причем в каждом углу и в каждом подъезде. Любому обаме на зависть. Наградку хочу, уникальную. И шмотки хорошие, чтобы не спадали, когда я в зверя превращаюсь. Вот такое заветное желание. Чего-то более глобальное в голову на отрез отказывается лезть. А еще поймать и поработить разумного зомби. С предыдущим у нас бы не срослось. Уж очень он сильный, подлюка. Втереться к нему в доверие мне удалось лишь потому, что он изначально этого желал. В противном случае я бы точно не осилил столь сильное существо. А вот какого-нибудь попроще вполне смогу подчинить. Разве что, если я усну, он выйдет из-под контроля. Но ну и с этим что-нибудь придумаю. Например, постепенно заменить всю его ненависть к людям на что-то более подходящее для нас». Заскочил в банк. Из работников там были лишь двое из раненых в прошедшем бою охранников и одна собака. Кстати, о стае я совсем позабыл. Не думаю, что и там обошлось без потерь. В облике зверя я бы почувствовал всю горечь утраты. А так даже особого сожаления по погибшим нет. Привык уже видеть смерть». За время работы на скорой насмотрелся. Причем не раз и не два. Раз в месяц примерно, но бывало и гораздо чаще. Поначалу это сильно ударяло по психике. Хотя люди незнакомые, а все равно. Когда видишь на лице человека маску смерти, как расслабляются мимические мышцы, а взгляд пустеет, я бы предпочел на такое никогда не смотреть. А потом начинаешь примерять это все на себя. Все чаще думаешь, а как умру я? А о чем думают умирающие люди и так далее. Если смотреть на чью-то смерть, я со временем привык, то подобные мысли наоборот, появлялись все чаще. Но теперь не до этого. Нет времени ни горевать, ни задумываться. А потому и позицию Виктора я до конца понять не могу. Но умерли умерли. Бывает, их не вернуть. Значит, нам надо извлечь из этого урок и двигаться дальше. Они не были мне или Виктору близки, просто знакомы, и все. Лех, ты это? Че-то стрёмно тут стал. Послышался знакомый сиплый голос. Кивнув Семену, я, как ни в чем не бывало, зашел в банк наград. Да уж, надо как-то бороться со своей задумчивостью. Минут десять простоял возле входа, не обращая внимания на охранников, среди которых оказался и Семен. Интересно, что они подумали? Хотя нет. Неинтересно. А вот монетки заслуживают моего внимания. Куда их сложили, как раз показал Семен. Приличная сумма. Аж под две тысячи собралось. Причем, как мне кажется, чуть ли не половину я набил, так как те зомби, что убивались о шипы, созданные обелиском, не давали ни наград, ни опыта. Подло, конечно, с его стороны, но иначе было никак. Без тех шипов потерь было бы куда больше. Раз уж зашел, принялся рассматривать и другие награды, в надежде подыскать что-нибудь и для себя. Смотрел только на синие горошины, коих в этот раз оказалось довольно много. Огненный луч сразу прокачал на две единички. Надо будет в следующий раз попросить откладывать специально для меня ступеньки и каменные шипы. Интересно, что будет, когда я все десять соберу? Еще нашелся один толчок. Пусть будет, эта способность спасает меня с завидной регулярностью. Не забыла про своих боевых товарищей. Каждому нашлось что-то подходящее. Ликий поток жизни. Очень интересная хрень. Вроде моего огненного луча, только наоборот. Хотя неизвестно, как он будет работать на мертвецах. Возможно, будет жечь наповал. Маша взял такую же способность, как и у деда. Рокировка. Надо было сразу ее отдать. Вот только я повелся на комбинацию с землетрясением. А так находим разумного. Маша с ним меняется местами, и все. Мы сразу мертвеца под белые рученьки, а девочка спокойно уходит, незамеченной. Бабки откопал тоже не самую стандартную способность. Ледяная ловушка. На земле или где будет удобно, выставляется едва заметная метка, и по желанию заклинатель может ее активировать. Все вокруг замерзнет, и противник, если не сдохнет, не сможет двигаться. А там старушенцы ему бубенцита и отстрелит. Да, есть нюансы наподобие того, что способность мгновенно не применить, да и количество выставленных ловушек жестко ограничено, как и время их жизни, но, как по мне, идеально. А дед теперь будет щеголять с каменной кожей, Не постоянно, конечно же, но в самые страшные моменты сможет покрываться равномерным слоем камня и выдерживать куда более мощные атаки, чем сейчас. Для него самое то, как по мне. Да, эта способность имеет и минусы. Например, бегать и прыгать ему будет крайне проблематично, но в его случае это не имеет совершенно никакого значения. А я теперь, пожалуй, буду изучать только фиолетовые горошины. Места еще много, но все равно — Дополнительные слоты появляются все реже. Будет обидно, если все мои способности займут всевозможные толчки, а когда я выбью армагеддон для зомби по щелчку пальцев и не смогу его изучить, будет очень и очень неприятно. А еще выпало несколько кубиков. Как раз пришло время применить парочку. Повысив свои запасы манны и здоровья, а также распихав по карману все зелье, что только смог найти, вышел на улицу. «Главное не смотреть наверх, а то, мало ли, снова звезда какая рухнет, и мне придется опять думать над желанием». Во как! осталось-то всего ничего. И при этом я так и не лег спать, хотя стоило бы. Но, с другой стороны, чувствую я себя вполне сносно. Грех жаловаться». Снова забежал в мастерскую. Сейчас уже там было куда тише, и мое появление заметили сразу. Пятеро уставших работяг о чем-то горячо спорили. Я уже хотел было полезть к ним в мозги, чтобы понять, о чем речь, но на помощь пришел непонятно как до сих пор держащийся на ногах переводчик. «Мы почти все, не можем с длиной древка определиться». Его язык немного заплетался, и говорил он медленно, а глаза были уже практически закрыты. «Полтора метра и норм», — резюмировал я и собрался уходить, но меня остановили. «Тогда принимай работу, босс». Как оказалось, они изначально именно полтора метра сделали, но потом у них возник спор. Кто-то предлагал покороче, а кто-то говорил оставить как есть. А я бы, может, и подлиннее сделал, но это надо еще экспериментировать. Материал, из которого сделано топорище, завораживал своей необычностью. Черный камень с вкраплениями фиолетовых блесток был словно живой, так и хотелось к нему прикоснуться. Но вот хренушки, это для врагов. Древко сделали из металла. Тяжеловато, да, но не для меня. Да и вообще, так прочнее. Считаю, что это было верное решение. Позаботились также и о чехле, чтобы я случайно не отдал камню всю свою манну, пока буду нести оружие. Не очень удобно, но как есть. Так или иначе, лучше пока ничего не придумали. Щит выдали обычной, круглой формы. Разве что вставили туда красный кубик для прочности. Лишним точно не будет. Плюс он немного увеличивает силу, что тоже приятный бонус. Таким образом нивелируется его тяжелый вес. Пришел домой, сыпал прихваченные горошины в какую-то шкатулку над камином, лучом распалил огонь и плюхнулся на диван. Три часа осталось. Должен нервничать, а что-то не нервничается. Прислушавшись к своим чувствам, понял, что страх или волнение и правда нет. Что такое испытание? Опасно ли это для меня? Если придется драться, то с кем? Может, там сверхсильные существа, что мигом сотрут меня в порошок за считанные секунды? А может, наоборот, парочка спящих карликов? Или орда зомби. Так или иначе, нет смысла гадать. Лучше подумать о том, что я за это получу. Ведь не бесплатно же меня будут испытывать. Я бы на такое в жизни не подписался. Еще я получил уровень. Новый дар сейчас изучать точно не стоит, а вот раскидать свободные очки по способностям или даже по характеристикам не помешает так имя ранд особенность трансформация 1 час одиннадцать минут 42 секунды пауза неутомимость внутренние резервы видение манны, раздвоение личности уровень 20. характеристики сила четырнадцать «Скорость» — 14, «Живучесть» — 11, «Мышление» — 10, «Дух» — 12, «Очки характеристик» — 3, «Способности» — 8 из 12, «Ступень» — 4, «Толчок» — 6, «Каменный шип» — 1, «Огненный луч» — 6, «Заживление» — 4, «Астрал» — 1, «Кровавый пир» — 3, «Раскол» — 0, «Очки способностей» — 3, «Навыки» — «Автослесарь» — 1 — «Оружейник-новичок-1», «Врач-1», «Военная подготовка-1», «Огнестрельное оружие-1», «Боевой раш 4, телепат Кафрасун «Телепат-кафросун-0». «Торговая площадка-баланс-2261». Неплохо. Интерфейс все жирнее. А что будет на сотом уровне, если доживу? Жопа будет. Сутками его листать придется, чтобы найти нужный пункт. Да и применять вот это вот все разом — оказывается, довольно сложно. В бою никто особо не дает подумать. Про раздвоение личности так и вовсе забыл, хотя оно могло бы помочь при работе с тем же даром. Например, когда я выкачал все мысли из разумного, это можно было сгрузить на второй поток сознания. Тогда меня бы так не вштырило. Но что было, то было. В будущем буду умнее. Но это не точно. Вроде мышление прокачал, так почему я по-прежнему такой тупой? «Система, не хочешь ответить?» «Думаю, не хочет. А может, и отвечает. Но я слишком тупой, чтобы понять». Так, очки способностей сразу в кровавый пир. Да, против зомби никакого толка, зато при сражении с живыми мощнейшее оружие. С ее помощью можно выкачивать жизнь из противника, даже многократно превосходящего меня в силе, и самому становиться сильнее. По семечку, по зернышку... Так и соберется нагибатор в моем лице. Характеристики. Ну что, можно и помучиться. От этого зависит моя жизнь. Вложусь-ка в дух. А то уж очень меня морщит, когда прокачиваю его в облике зверя. 6 минут 17 секунд. Вот и все. Дух, кстати, легко прокачался. Надо теперь заниматься им исключительно в облике человека. Испытание начнется через 3, 2, 1.